Украинский привет Адольфу Гитлеру 30 июня 1941 года в 8 часов вечера во Львове, в здании, которое с середины XIX века принадлежало обществу просвита, просвещение, Бандеровская организация устроила собрание представителей западноукраинских земель, на котором провозгласили «воссоздание независимого государства». Сохранился отчет о собрании, которое прошло в обстановке небывалого воодушевления. Собрание открыл речью заместитель проводника руководителя ОУН Ярослав Стыцко, который передал привет проводника ОУН Степана Бандеры, предложил почтить память борцов, павших за свободу Украины, и зачитал священный акт провозглашения украинской государственности. Присутствовавшие бурей овации и слезами радости приветствовали стоя эту великую историческую минуту, а потом спели национальный гимн. Затем отец доктор Гринёх, долголетний душепастырь украинского студенчества, полевой священник украинского национального легиона Степана Бандеры, выступил в сером военном мундире и передал привет от коменданта легиона, сотника Романа Шухевича и всех украинских воинов которые присягнули отдать Украине свою кровь и жизнь. С пламенной речи выступил делегат краевого провода Организации украинских националистов, который особо подчеркнул жертвенную борьбу целой великой подпольной армии УУН, приносящей бесконечные жертвы и продолжающей бороться, а где уже ситуация позволяет, становящейся непосредственно во главе государственного строительства. Потом был зачитан первый декрет проводника УН Степана Бандеры, о созыве Краевого управления западных областей Украины во главе с председателем Ярославом Слизько к моменту создания центральных властей в Киеве. Вслед затем к собранию от имени митрополита Андрея Шептицкого обратился отец Слипый, который заявил, что «Митрополит приветствует всем сердцем и всей душой этот великий исторический почин возрождения украинской государственности и призывает всех верующих и весь народ Немедленно начать трудиться во имя этого великого дела. Все речи сопровождались бурными овациями и проявлениями высокого энтузиазма. Собрание направило выражение чувств всей украинской общественности, Приветствие проводнику ООН Степану Бандере. Привет творцу и вождю Великой Германии Адольфу Гитлеру. Привет славной непобедимой германской армии. Привет митрополиту Андрею привет всем борцам за свободу Украины. Делегат проводника ОУН и участники собрания особо приветствовали очень горячо и душевно присутствующих на собрании высших офицеров немецкой армии. Представитель германской армии профессор Кух тоже приветствовал присутствующих и призвал их к самому тесному сотрудничеству с немецкой армией под руководством великого вождя немецкого народа Адольфа Гитлера. Собрание закончилось пением национального гимна. Конец цитаты: Когда бандеровцы провозгласили Западную Украину свободной, рассказывал впоследствии один из немецких военных разведчиков, от Абвера присутствовали подполковник Эрнст Су Эйкерн, ведавший работы с украинцами, и его сотрудник доктор Кох, уроженец Галиции, прекрасно владевший украинским языком. Под конец собрания доктор Кух произнес по-украински речь Капитан профессор Кух, уроженец Станислава, изучал теологию, преподавал в Венском университете, он знал страну, говорил по-польски, по-украински. Все это произошло без ведома генерал-губернаторства. По распоряжению генерал-губернаторства на подполковника Эрнеста Цуэйкерна и профессора Куха была подана жалоба в главное командование вермахта. Конец цитаты. Прямо с балкона здания Просвиты участники собрания обратились к горожанам, оказавшимся на площади. Сообщили, что отныне краем будет управлять правительство под руководством Ярослава Стысько. В воле украинского народа организация украинских националистов под руководством Степана Бандеры провозглашает создание украинского государства, за которое положили головы целые поколения наилучших сынов Украины, ОУН, которая под руководством ее творца и вождя Евгена Коновальца за последние десятилетия кровавого московско-большевистского угнетения вела упорную борьбу за свободу, призывает весь украинский народ не слагать оружие до тех пор, пока на всех украинских землях не будет создана суверенная власть. Суверенная украинская власть обеспечит украинскому народу порядок, всестороннее развитие его сил и удовлетворение всех его потребностей. Из просветы люди Бандеры отправились на Львовское радио, предусмотрительно захваченное местными боевиками Ивана Климова, передали в эфир сообщение о восстановлении украинской государственности. Правительство Ярослава Стысько обратилось с письменными нотами ко всем государствам, которые поддерживали дипломатические отношения с нацистской Германией. Как глава украинского правительства, самоуверенно писал Стысько, считая, что восстановление украинского государства соответствует стремлению Великой Германии создать Европу на новых основах. Я стою на точке зрения тесной совместной работы и спаянного союза с Великим Германским государством, что осуществит наше освобождение из рабства». Конец цитаты. Заместителями Стысько стали Марьян Иванович Панчишин, известный во Львове врач, он получил и портфель министра здравоохранения, и Лев Михайлович Ребет. Министром государственной безопасности утвердили Николай Лебедя, Иван Климов получил пост министра политической координации, министром обороны назначили генерала Всеволода Петрива, а его заместителями стали Роман Иосифович Шухевич и Александр Олекса Иванович Гасин, успевший послужить в польской армии. По всему городу бандеровцы призывали львовян, Все на фронт, гоните коммунистическую сволочь с нашей земли. Война всем, кто закрепостил Украину. Слава героям, которые сражаются за свободу. Слава организации украинских националистов и ее вождю Степану Бандере. Слава свободной суверенной соборной Украине. На следующий день, 1 июля, растроганный митрополит Шептицкий, благословил создание Украинской соборной самостоятельной державы и призвал правительство Западной Украины во главе с Ярославом Стысько. По воле всемогущего и всемилостивого Бога в Троице Единого началась новая эпоха в жизни государственной, соборной, самостоятельной Украины. Народные собрания, которые состоялись вчерашнего дня, утвердили и провозгласили это историческое событие. «Поведомляя тебя, украинский народ», О таком выслушивании наших молитв призываю тебя к проявлению благодарности для Всевышнего, верности для Его Церкви и послушания для власти. Потребуется еще много жертв на начатое дело во имя Божье, но с Божьей благодатью будет доведено до успешного конца. Украинский народ должен в этот исторический момент показать, что он имеет в себе достаточно авторитета, солидарности и жизненной силы, чтобы заслужить такое положение среди народов Европы, в котором мог бы развить все данные Богом силы. Покорностью, солидарностью, честным исполнением обязанностей докажите, что вы дозрели до государственной жизни. Победоносную немецкую армию Приветствуем как освободительницу от врага, установленной власти, воздаем надлежащее послушание, признаем главою краевого правления западных областей Украины пана Ярослава Стысько, от правительства, вызванного им к жизни» ожидаем мудрого справедливого руководства и распоряжений которые исходили бы из нужд и блага всех граждан проживающих в нашем крае невзирая на их вероисповедание национальность и занимаемое общественное положение пусть бог благословит все твои труды народ украинский и пусть даст всем нашим руководителям святую мудрость с неба конец цитаты внимательно наблюдавшие за ситуацией на западной украине чекисты отмечали Рядовые священники и монахи в контакте с участниками легализовавшейся ОУН активно занялись проведением митингов и собраний, на которых провозглашалась самостоятельная Украина, и избирались городские, районные, и сельские административные органы власти. 7 июля 1941 года Ярослав Стыцко, ощущая себя главой правительства, обратился в Германское министерство иностранных дел с заявлением – провозглашено восстановление украинского государства и возрождено украинское правительство во Львове. Этот акт был обнародован посредством Львовского радио. Все украинское население восприняло этот акт с воодушевлением и немедленно приступило к организации собственной государственной жизни, к восстановлению дисциплины и порядка, к устранению всех пережитков московской оккупационной власти как глава украинского правительства, защищающий интересы украинского государства и как заместитель вождя организации украинских националистов, борющейся в течение всего времени за образование украинского государства, рассматриваю этот факт с украинской точки зрения, как единственно правильное и выгодное для интересов Великой Германии дело. Эта точка зрения – дает возможность прийти к согласию с немецкими органами власти, так как связь между восстановлением украинского государства и стремлением Великой Германии создать Европу на новых основах не только не встречает возражений, но наоборот, по моим глубочайшим убеждениям, встречает полное согласие. Далее я разъясняю, как заместитель вождя Ун, Степана Бандеры и как глава украинского правительства, что утверждаю точку зрения тесной совместной работы испаянного союза с великим германским государством, что осуществит наше освобождение из рабства. Я не могу в этот решающий исторический для моего народа поворотный пункт действовать иначе, как в полной гармонии с моим национальным долгом, и не могу отказаться от начатой деятельности. С другой стороны, «Я не хочу ни омрачать необходимые украинскому народу дружеские связи, ни ослаблять помощь Великой Германии в борьбе против Москвы, и предлагаю поэтому с высказанным уважением свои услуги». Конец цитаты. Это один из самых запутанных эпизодов новейшей украинской истории. Получилось так, что одни и те же люди руководили наведением порядка во Львове, что вылилось в погромы и массовое уничтожение евреев и поляков, и они же провозгласили воссоздание независимого государства. В этом вся сложность тех драматических и кровавых событий. Одно помнить не хотят, а другое вспоминают охотно и с гордостью. Люди, которых на Западной Украине называют борцами за национальную независимость, запятнали себя кровью невинных людей, поэтому пролито море чернил, чтобы, во-первых, снять с ответственность за массовые убийства, и, во-вторых, оправдать их резкой реакцией немцев на торжественное собрание в Доме Просвиты, как можно называть нас пособниками Гитлера, если Степана Бандеру посадили в концлагерь. Так что же произошло?